Глава семнадцатая. Трудный разговор. Вик попросила горничную сделать ей ванну. И, отдав распоряжение разбудить ее в полдень, отпустила молодую девушку. Помыться она может и сама, хотя с повязкой на руке это та еще мука. Вик даже волосы промыть толком не смогла и замочила при этом повязку. Пришлось после ванны не отправляться в постель, а заняться ею. Жаль, что при гостинице нет своего доктора. Большое упущение, ей теперь мучиться. Достав свой на ссср где хранились в том числе и бинты, Вик ножницами срезала повязку-черепашку с плеча и вздрогнула от удивления. То-то плечо всю ночь себя пристойно вело, а кровь шла носом, раны не было, даже шрама. Вот любят некоторые адры Дрейки лезть, куда не просят. То в колодцы смерти лезут, то раны лечат без спроса. Впрочем, Вик вспомнила, что он тогда на крыше спросил разрешения и даже дождался его. Вик бросила мокрую повязку в мусорное ведро и резко выдохнула. Она опять должна Адеру. Ладно, всё равно дело Полли дразнило её своей загадкой. Если только Эван разрешит. Теперь придётся всё делать с оглядкой на Эвана. Их ждёт тяжёлая седмица учитывая его отношение к ней. Вик направилась в спальню, где заботливая горничная уже прогрела постель и приготовила всё для сна, и по пути захватила найденные дневники и книгу. Пока сон не сморил, надо их просмотреть, может, что-то найдётся, а то вторые сутки после убийства, а Вик толком ещё не приступила к делу. Вик задумчиво покрутила в руках книгу. Толстая переплётная крышка, Выступающие медальоны с рамками. В таких книгах, если она не ошибается, делают тайники для бумаг. Удобно воровать запрещенное к выносу из библиотеки. Вот только не зная правильного магического ключа, книгу не открыть. М да Попросить о помощи Дрейка, что ли. Она отложила книгу в сторону. Пока она полностью бесполезна. Дневник Стеллы оказался откровенно скучным. простая незатейливая жизнь машинистки, мечтавшей о владельце маш-бюро и понимавшей, что без денег и приданного ей не видать в этой жизни ничего. Дневник Эрика был куда интереснее, хотя век хватило только на его последние страницы. Он не писал по дням, только оставлял странные заметки, словно на ходу. «Жабер предлагает разбогатеть. Очень. Говорит, что это будет просто неприличная сумма». «Надо только чуть-чуть покопаться в архиве. Все равно я этим постоянно занят. Стелла будет счастлива. Она мечтает о доме и подходящем муже. Кажется, я все не так понял. Все гораздо сложнее и страшнее. Я отказал Жаберу. Он следит за мной, за моими работами, за моими поисками. Я должен проверить сам. Кажется, он вернул не ту карту». Вик выругалась в потолок. «Эрик, пыльный ты червь! В таком случае идут в полицию, бешеные белочки! Ну зачем ты пошел сам?» Самое обидное, что других пояснений и записей не было. Вик даже проверила, не выдрал ли кто страницы из дневника. Потом с карандашом еще раз пролистает страницы. Вдруг все же есть другие записи. А сейчас глаза слипались Она все же заснула. День выдался длинный. Проснулась она отнюдь не в полдень, а ведь просила разбудить ее. Косые лучи солнца, скользящие по полу, подсказывали, что уже давно вторая половина дня. Вик села в кровати. Часы на каминные полки показывали два часа. «Вот тебе и обслуживание в королевских номерах». Вик раздражённо дёрнула сонетку, хотя проще было бы телефонировать и заказать обед. Горничная, всё та же, утренняя, извиняясь, доложила, что тревожить Вик запретил Лэр Хейк. Он очень просил дать ей выспаться и сообщить, когда Анриса Реннер проснётся. Сейчас он ждал её в столовой, где накрывают обед. От тевана и его самоуправства ругаться хотелось, но Вик стиснула зубы. Горничная тут ни при чем. Она оказалась между двух огней — высокородным лэром и Нарисой. Конечно, распоряжение сиятельного выше, чем просьба какой-то Нарисы. Хорошо, передайте лэру Хейгу, что я скоро буду. Горничная, явно благодаря небеса за сговорчивость Нарисы, рванула в гардеробную, чтобы приготовить для Вик дневное платье, серого, полутраурного оттенка. Давно уже ушёл в прошлое трёхгодичный траур, но полгода после смерти близкого всё ещё полагается носить тёмные одежды. Вик, одевшись при помощи горничной, отпустила её и сама собрала волосы в небрежный пучок, выпустив пару локонов на висках. Красиво и незатейливо. Оставалось надеяться, что аристократической натуре Хейга этого будет достаточно. Хотя Чарли бы вовсю раскритиковал Вик, «Как же! Перед женихом надо появляться во всеоружии, а то вдруг передумает!» «Скорее бы передумал!» Вика сама понимала, что помолвка, устроенная родителями, только сломала Эвну жизнь. Ему есть за что ее ненавидеть. Вик прошла в столовую. Это было огромное просторное помещение с сондурскими окнами в пол, которые сейчас, несмотря на царящее за окном предзимье, были открыты нараспашку и впускали с улицы приятную свежесть и аромат далёкого океана. Тонкие прозрачные шторы развивались, как паруса. Воздух был пронизан солнечным светом. Стояла странная хрупкая тишина, которая днём бывает только в аквелите. Приглушённый кремовый тон стены, деревянных панелей, золото мебели — всё для того, чтобы здесь жило солнце. Огромный стол посреди комнаты уже богато сервировали. Лакеев не было. Эван, задумчиво сидевший перед приходом Вик в кресле у камина, тут же встал и легко склонил голову. «Добрый день, Виктория. Чудесно выглядишь». Она заставила себя улыбнуться в ответ, разглядывая Эвана. Он был такой же, как всегда. Выбритый, с ухоженной небольшой бородкой, тщательно застегнутый на все пуговицы в прямом и переносном смыслах. Изящный светлый костюм, небрежно повязанный галстук. Причем небрежность явно специальная. Лэра не позволяют себе оплошности в одежде. Во всяком случае, Эван точно. Никаких украшений или механитов. Эдакая домашность или простота. Впрочем, обычно Эван носил только звуковые фиксаторы, необходимые по службе. Он не признавал механиты. «Добрый день, Эван. Рада тебя видеть». Происпорченные планы — ни слова. Неррисы не позволяют себе гнев. Эван предложил Вик руку и повёл её к столу. «Тебе не холодно?» — спросил он, помогая ей сесть. «Я открыл окна. В аквилите совершенно упоительный воздух после Олфенбурга. Всё хорошо». И всё же она почувствовала, как поднимается температура в столовой. Хейк с помощью магии согрел воздух. Он сел рядом. Позволь мне поухаживать за тобой. Он протянул ей блюдо со свежими овощами. Будешь? Или предпочтёшь что-то иное? Вик поджала губы, понимая, что лакеи, чьей обязанностью является помощь во время обеда, не придут. Это странно. Вик, наверное, впервые за всю свою жизнь была наедине с Эваном. Действительно наедине. Ни горничных, ни лакеев, ни компаньонки, ни кого-то из семьи. «Только он и она». Нет, на службе они оставались наедине, в кабинете, но это не то. За стеной всегда услужливый Гудвин, готовый прийти по первому же зову, а в коридорах полным-полно констеблей. Да и на службе Эван придерживался договора, ни слова о помолвке и личной жизни, и никаких ухаживаний. Там они просто сослуживцы, и вне службы они всегда были под присмотром. Отец, брат гувернантка, кузины Хейга, его тетушки и родители. Когда Вик стала старше, они с эваном встречались под присмотром компаньонки, нанятой отцом, и Эван ровно разделял свое внимание между Вик и бедной Кейт, которая чувствовала себя вторым хвостом собаки, но была вынуждена всегда находиться при Вик. Даже когда умер отец, и Эван приносил свои соболезнования, они не были одни. Даже когда брат настаивал на определении даты свадьбы, несмотря на траур, они с Эваном не оставались наедине. Даже когда обсуждали пакт о ненападении, как мрачно назвал договор об опекунстве брат, рядом был или Чарли, или поверенные семьи Игнис. Своего отца в тайну пакта о ненападении Эван не поставил в известность. Тот еще не знал, что долгожданного союза Игнисов и Реннеров не будет. Что сейчас изменилось в их отношениях? Что заставило Эвана поменять правила? Романтика аквелиты? Пока Вик как-то не заметила особой романтики в городе. Лишь безудержное веселье на чужих костях. вик украдкой бросила взгляд на Эвана. По его лицу никогда ничего не понять. Его маска не хуже, чем у веселящихся на вечном карнавале. Наедине. Сладкая. Странное и запретное слово для молоденьких девушек. Словно оно может изменить Эвана и его чувства. Он был все тот же, спокойный, уверенный и молчаливый. Ждать от него иного было бы глупо. Это не непредсказуемый Томас. Как он там, кстати? Она вчера так и не телефонировала ему. Не узнала, как прошел его разговор в Инквизиции. Убедившись, что тарелка его невесты полна еды, Эван положил себе свежих овощей и занялся развлечением Вик. Беседа за столом должна быть непринужденной и легкой. Говернантка всегда говорила, что это обязанность женщины. Но, к счастью, Эван слишком хорошо знал Вик. Сейчас будет болтать о погоде, о городе, о планах на день. И о здоровье, конечно же. Впрочем, Эван оказался не настолько предсказуем, как прошла поездка, Виктория. Хорошо, спасибо. Она быстро наколола на вилку крупный кусочек овоща и принялась есть. У неё ещё много дел. Ей некогда сидеть и гадать, что заставило Эвана изменить привычным правилам встреч. Лакеи сами не уходят. Проводник выполнил твоё поручение. Он хорошо заботился обо мне всю дорогу. «А как добрался ты?» Эван скупо улыбнулся, сооружая себе сэндвич. Поезд чуть-чуть опоздал, но дорога прошла спокойно. «Рада за тебя. Кстати, дворецкий передал тебе вещи». Вика отвлеклась от еды искренне благодаря Эвана. Ведь ни слова упрёка он не сказал, хотя и мог. «Спасибо. Я не думала, что ты их привезёшь лично. Можно было отправить их по почте». Эван пожал плечами. под Поттеру показалось, что это важно. «Передай ему мою благодарность». Чуть наклонила голову Вик, спешно доедая гренку и готовясь отправиться по своим делам. За последние три луны своей новой жизни она как-то отвыкла от таких нарочито медленных и спокойных обедов. Конечно, Виктория. Эван тут же положил ей на тарелку кусок пирога с сыром, заставив таким образом оставаться за столом, Ненадолго повисла тишина, которую он быстро разрушил. Светская беседа за обедом не должна прерываться. Впрочем, и навязчивой быть не должна. Но, кажется, Эван об этом забыл. Как ты планируешь провести остаток дня? Готовая бежать, Вик тщательно выверила свои слова. Нарисы не спешат. Небеса, какими же свободными были последние луны, когда она сама заботилась о себе? «Мне нужно отнести кое-какие вещи и навестить знакомых. Не более того. А что?» «Нет, ничего. Просто я подумал, что раз моего в аквилите, стоит познакомиться с ней поближе. Как тебе идея Каттеля на площади танцующих струй?» Вик вздрогнула, вспомнив свою первую попытку станцевать Каттель. «О, нет, только...» Она оборвала себя. «Прости, танцевать что-то не хочется». «Плохо себя чувствуешь? Как твоя рана?» «Почти зажила». Солгала она. Не стоит этого узнать, что она лазила по крышам, устроила неизвестно что с магией, которой у нее не должно быть, и завела сомнительное знакомство с Инквизитором. «Вместе со мной приехал Николас дерик, мой хороший приятель и доктор. Если хочешь, он позже осмотрит твою рану. Ранение проклятым оружием легко не проходят Вик нахмурилась. Хирург дейл сказал, что рана обычная. «Кто же тогда ошибается? дейл или Дэрик?» «Наверное, последний. Старший Дэрик не маг, в отличие от Алистера дейла «Нет, спасибо. Я нашла тут хорошего хирурга. Чуть позже навещу его». «Как скажешь, Виктория. Если тебе не по душе катль, тогда, быть может, прогулка на лодке по Золотым островам этим вечером». Отдохнешь, развеешься, увидишь другую аквелиту. Или можно поехать в парк танцующих деревьев. Вик поняла, что ей в любом случае не отвертеться от неожиданно романтичного Эвана. «Хорошо. Прогулка на лодке. Почему бы и нет?» Она доела пирог и положила вилку с ножом на тарелку, чтобы больше не задерживаться за столом. «Спасибо за обед. Рада была тебя видеть». А сейчас... Она встала, заставив и Эвана подняться со стула. А сейчас, Виктория, к сожалению, есть серьёзный разговор. Он указал на кресло у камина. Пройдём туда или в гостиную. Есть ещё кабинет. Вик знала, что снятые покои огромные и блуждать в них в поисках подходящей для серьёзного разговора комнаты можно долго. Давай тут распорядиться подать отчай. Вик с трудом подавила стон. Жить, как раньше, размеренно и неторопливо, она уже не могла. У неё опрос кучи свидетелей, библиотека и том, а ещё Дрейка бы навестить. После вчерашнего его состояние внушало опасения, да и кулек конфет сам себя не купит и не доставит. «Нет, благодарю. Кофе, оранжат, свежий сок». Вика опустилась в кресло. «Эван, ты обещал разговор. Я вся внимание «Хорошо». Он чуть развернул кресло к Вик, чтобы быть ближе и видеть ее лицо. Еще чуть-чуть, и их колени неприлично соприкоснулись бы. «Что вообще происходит?» Вик подалась назад и прислонилась к спинке кресла. «Я тебя слушаю, Эван». Он странно долго смотрел на Вик, как будто чего-то опасался. Она с трудом подавила желание в очередной раз поторопить его. Наконец он собрался с мыслями и решился. «Только не принимай близко к сердцу. Ничего страшного не произошло. Мне в Волфенбург прислали срочное письмо-телеграмму из Инквизиции до реформаторов. Инквизитор Адер Дрейк сообщил, что на тебя поступил донос о том, что ты ведьма, и тебе требуется восстановить печать. Вот и всё». Самые страшные слова, которых Вик больше всего боялась, произнесены. И кем? Эваном, во власти которого она сейчас полностью находится. Эваном, который всегда знает, как правильно поступить, и который ее ненавидит. Надо было подать на эмансипацию, чтобы не оказаться в такой мерзкой ситуации. Он же сейчас потащит ее к Дрэ... Кадру Дрейку. И она ничего не сможет возразить. Она не сможет себя защитить. Власть опекуна, как и отца, безгранична. Вдобавок, Эван — сильный мак, а ее механиты нуждаются в ремонте, ей просто нечего противопоставить ему. Да и не рассматривала она никогда такую ситуацию, как нападение на Хейга. Наука на будущее готовится ко всем, даже самым нелепым и невероятным вариантам развития событий. Сердце стучало где-то в голове. Руки чуть подрагивали. Она с трудом продышала первую волну страха. Потом страх переплавился в гнев. Это только ее жизнь. Если атаковать внезапно, воздушной волной отбросить Эвана к стене, чтобы он не сжег ее огнем и тут же убежать. Или она не успеет. В любом случае она не дастся. Она не позволит никому даже Эвану запечатать себя. Это ее жизнь. И это только ее выбор. «Откуда ты издалека донёсся голос Эвана?» «Виктория, всё хорошо. Я не дам тебя в обиду». Она вскинулась. «Почему-то все думают, что защитить — значит отдать Инквизиции на запечатывание». Рука Эваны тяжело и горячо легла поверх её дрожащих пальцев. «Виктория, прошу, перераспредели эфир. Я тебе не враг. Не стоит меня атаковать». «Я на твоей стороне». Вик замерла, рассматривая его пальцы, которые уверенно лежали поверх её. Эван взял её. За руку. Без перчатки. Именно это невозможное ранее для него действие остановило и отрезвило Вик. «Ты видишь мою магию? Я вижу твой эфир. Он возмущён и готов к атаке. Виктория, прошу». Она недоверчиво смотрела на Эвана. «Ты всегда его видел?» иван качнул головой. «Нет. Я видел возмущение от потанцита не более. Я не знал, что ты эфирница. То есть, пока на тебе потанцитовые механиты, узнать, что ты эфирница, невозможно. Этим пользуются многие женщины. И именно этим обусловлен запрет на пронос любого механита в Инквизицию. А Дрейк этого не потребовал. Эван снова вкратчего повторил. «Виктория, пожалуйста, отпусти, эфир. Я не враг. Тебе не нужно защищаться от меня. А для тебя эфир опасен. Я прошу, для тебя это вредно». Ярость эфира поползла куда-то прочь из Вик, вливаясь, должно быть, в Эвана. Вик совсем не понимала его, давно знакомого, ненавидящего ее Эвана. «Почему ты не возмущаешься, что я ведьма?» «Потому что ты не ведьма. Ты эфирница. Жаль, что твой отец умолчал о твоей магии. Это было крайне неразумно с его стороны. Почему? Он боялся, что меня запечатают?» Эван посмотрел ей прямо в глаза. «Я сам маг и понимаю, что такое лишиться магии. Это страх любого мага. И если бы я знал, что ты эфирница...» Что мог бы быть твоим учителем, Виктория?» Вик обмякла и закрыла глаза. Она запуталась. Она что-то упустила, что-то не так поняла, где-то ошиблась. В Эване? В его чувствах? Вик. Эван поправился все так же, не отпуская ее рук. «Виктория, тебе плохо? Тебе принести воды? Или нюхательные соли? Ничего не надо. Я сейчас буду в порядке. Кстати, что случилось с твоими механитами? Сломались? Разрядились в хлам? Я попрошу Адамса отвезти твои механиты в ремонт и оплачу его. Вик резко выпрямилась, открывая глаза. И Эван напомнил. Я не нарушу наш договор. Деньги за ремонт ты мне вернёшь позднее, когда получишь доступ к своим деньгам. Я соблюдаю все правила, Виктория. Я ничего не забыл. Эван, что теперь будет? Еле смогла произнести Вик. Со своей ошибкой в Эвоне она разберется потом. «Ничего страшного не будет. Я, как твой опекун, не дам разрешения Адру Дрейку на твое обследование, если ты сама против этого. И на нанесение второй укрепляющей печати тоже». Вик замерла, не понимая. «Что?» «Прости, не объяснил тебе. Я не знаю, чем руководствовался твой отец, не рассказывая тебе ничего. Впрочем, он не был магом. Он мог искренне верить, что печать с тебя слетела. но тебе есть печать. Тебя проверяют с шести лет. Нашей семье пришлось вмешаться в противостояние храма и твоего отца. Инквизитор Корнелий был весьма настойчив, снова и снова проверяя твою печать. Моему отцу пришлось дойти до короля, чтобы прекратить это безумие. Откуда такая уверенность, что сейчас на мне есть печать? Она видна? Нет, конечно. Печать проверяется при прикосновении. Это особая практика, требующая хорошего владения эфиром. Каждый храмовник может нанести печать с помощью механитов, но не каждый ее видит. Именно поэтому нужны инквизиторы. Вдобавок печать видят маги диагносты. Твою рану перед поездкой лечил Нер Дерик. Тогда же он в очередной раз проверил твою печать. Удачно сложилось. Когда пришел запрос от Адера Дрейка, У меня было свежее свидетельство о том, что твоя печать на месте. А Алистер Дейл подумал, что печати нет. И про кинжал он говорил. «Эван, кинжал, которым меня ранили, действительно проклят?» «Совершенно точно. Проклятие было хорошо замаскировано. Его эфирная паутинка скрыта. Но Нердерик сказал, что она, несомненно, есть. Его мнению я доверяю полностью. Он маг и сильный диагност. «А что? Так странно?» Эван спокойно отвечал на все вопросы Вик, не возмущаясь резкой сменой тем. «То есть не все маги заметили бы, что рана проклята?» «Не все», — подтвердил Эван. «И не все маги видят печать». Вик на миг прикрыла глаза. Несомненно, это доктор Дейл написал на нее донос в Инквизицию. «Больше никто не мог». Значит, он крайне слабый маг, раз не увидел печать, не заметил проклятия. Получается так. А ещё её последнее время пользовал доктор маг, а она и не знала. Впрочем, могла бы догадаться. Чтобы у Игнесов да был простой доктор, да ни за что. Вик, Вик, когда же ты научишься просчитывать всё заранее? Эван чуть сжал её пальцы, напоминая о себе. вик виктория «Я на твоей стороне». Она, старательно отслеживая эмоции на его лице, слишком боялась опять ошибиться, спросила, «Эван, а как определяют, что женщина маг, если на ней есть печать? И разве такое возможно?» Эван мягко ответил, «В момент пользования эфиром, конечно же. И такая ситуация, какая произошла с тобой, крайне редко, но все же бывает». «И всё же, как именно?» Он грустно улыбнулся, но вновь ответил, не возмущаясь, что они ушли слишком далеко от проблемы Инквизиции. Вика не подозревала, что у него такая выдержка и безграничное терпение. «Давай начнём соснов Магия или, по-другому, эфир, и она же дыхание богов, видна не всем. Ни маги и маги начальных ступеней не видят эфира, как, например, ты. Они взаимодействуют с эфиром, основываясь на общепринятых практиках или по наитию. Возможно, со временем это изменится. Эфирное поле нарастает. Что? Эван качнул головой. Проблема закрытых гильдий магов. Информация об эфире почти недоступна не только простым людям, но и даже ученым. Эфирное поле не всегда было таким сильным, как сейчас. Считается, что сила поля нарастает и она будет еще больше из-за прогресса. Это точно или только гипотеза? Если бы эфирное поле сразу было бы так интенсивно, как сейчас, женщины бы не выживали без печатей. Цивилизация бы не достигла таких высот, если бы женщины погибали в расцвете своих сил. Сейчас сила эфира такова, что 15-16 лет — предел продолжительности жизни женщин без печати. Потом наступают необратимые изменения. Печати стали защитой жизни женщин и самой жизни на планете. «Почему? Почему есть такая болезнь?» — уточнила Эван. «Нет. Почему поле нарастает?» «Это связано с потенцитом. Он поддерживает эфирное поле. Его добыча растет с каждым столетием. С каждым раскопанным месторождением потенцозема, потенцитовые оксиды и другие соединения потенцита — вырываются в атмосферу, усиливая напряжение поля. Потенцитовые оксиды вступают в химические реакции, происходящие в человеческом теле. Малейшие примеси оксидов потенцита есть в нашей коже, особенно в пальцах рук. Это то, что определяет уровень мага. Чем выше содержание потенцита, тем сильнее маг. Только надо учитывать, что оксиды потенцита очень опасны. А чистый потенцит — яд. У мужчин есть ферменты инактивирующий вред потенцита, переводя его в другое валентное состояние. У женщины этой защиты нет. Ведутся исследования, говорят, на последней стадии разработка лекарства его скоро будут пробовать на людях. Без этого лекарства рано или поздно человечество вновь окажется у края гибели, если не прекратит добычу потенцозема. Вик подалась вперед. Всего несколько минут разговора и столько неожиданных знаний. Мысли перескакивали, как сумасшедшие, с одного на другое, мешая сосредоточиться. Она что-то упустила, что-то мелькнуло при упоминании потенцитовой пыли. «Ты слышал об открытии электролиза потенцозема?» «Слышал». Ответил все так же, спокойно воспринимающий странный ход мыслей Вик Эван. «Хорошо еще, что его изобрели в Вернии, где потенцозема нет». Вик вздрогнула. А как можно изобрести электролиз потенциозёма в его отсутствии? В торговой блокаде уже два десятка лет. Эван чуть поморщился, забрал одну ладонь из рук Вика и потёр свой висок. Контрабанда, конечно же. Что же ещё? Он опомнился и убрал и вторую руку, отпустив Вик. Даже жаль стало на мгновение. Его тепло было таким нужным и утешающим, дающим надежду, что всё будет хорошо даже несмотря на то, что он ненавидит ее. Иногда хотелось, чтобы этой ненависти между ними не было, но уже ничего не исправить». «Контрабанда. А в Аквилите есть интересный потенцозем?» Эван с грустной улыбкой напомнил. «Тут запрещены любые горные разработки». «Точно», — качнула головой Вик. «Надо узнать, добывали ли до чумы в Аквилите потенцозем?» Что-то ещё свербело в памяти, что-то важное, связанное с полями и пылью. Надо сосредоточиться. Вик, — напомнила себе Эван, — мне бы геологический справочник. Пробормотала она не в Вик, ты отвлеклась. Почему-то строго сказала Эван, словно Вик полезла в какую-то запрещенную тему. Вернёмся к эфиру. Вернёмся, — согласилась она. Потом вспомнит, додумает. Однако мысли возвращались к пыли, к потенциту. Надо запомнить эту мысль. Потенцитовая пыль, яд. Серая долина! Она покидала купе в Серой долине. Она дышала практически чистым потенцитом. Именно поэтому она смогла удержать воздушный щит на площади танцующих струй. Именно поэтому смогла удержать Тома в этой жизни. Именно поэтому тут, в Аквилите, у нее открылись дикие кровотечения. Эван продолжал что-то говорить. Вик кивала даже, а в голове кружилось другое. Может, раньше она не была больна, то теперь... Сказать об этом Эвану. Или не надо? Всего три луны, и они расстанутся. Ей надо продержаться три луны. Эван пока не собирается тащить ее к инквизитору. Но, узнав о Серой долине, он может передумать. Ей лучше промолчать. Это только её жизнь, ему не нужно знать о Серой долине. Она с трудом заставила себя прислушаться к словам Эвана. Когда на женщине есть печать, эфирное поле огибает её, не оказывая своего губительного влияния. Потенцитовые оксиды не проникают в тело и не вступают в реакции. Если женщина пользуется потенцитовыми механитами, то их поля проникают в тело и ослабляют печать но считается, что вред, наносимый ими, минимален. Иначе бы их нам запретили. Владыка Джаспер настаивает на этом, но пока король против. Если происходит срыв печати, то это сразу видно всем, кто видит эфирные поля. Они пронизывают женщину, да? Да. А в моём случае... Эван вздохнул. А в твоём случае печать есть. Эфирное поле огибает тебя. Точнее, не проникает глубоко а механиты маскируют это. Со стороны проникновения эфира в тебя выглядит как их поле. Тебя можно вычислить только без механитов, как я заметил сегодня. Или при наличии механитов непосредственно в момент твоего воздействия на эфир. Эфир у каждого эфирника чуть отличается, но быстро смешивается с окружающим полем. Вик понятливо качнула головой. Алистер Дейл именно так её и обнаружил. В теле Томаса тогда еще ходил ее эфир. Он не увидел ее эфир, а почувствовал. «Ясно. Спасибо, Эван. Я еще не закончил, Виктория». Она вздохнула. «Да, конечно». «Сказать или нет?» «Рискнуть или...» «Нет». Эван знает больше, чем она. И он готов делиться, несмотря на ненависть. Эван поймал ее все еще подрагивающую руку, осторожно поцеловал самые кончики пальцев. Кажется, на кого-то все же действует Аквелита. Адер Дрейк для тебя не опасен. Тут, если ты хочешь, я не дам разрешения на твое обследование. По возвращении в Тальму Адер Дрейк будет опасен только в одном случае. Если передаст твое дело отцу Корнелию. Но я постараюсь не допустить этого. Я смогу тебя защитить. А потом мне исполнится 21 год, и... Эван резко выпрямился. «Да, ты будешь беззащитна перед Инквизицией, но я в любом случае останусь твоим другом, вне зависимости от того, согласишься ты на брак со мной или нет». Вик прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. У неё совсем немного времени до совершеннолетия. И совсем нет времени, чтобы продумать план. Надо поскорее отремонтировать механиты, чтобы была защита, чтобы в Уолфенбурге её случайно не вычислили. Боги, она так мало знает о магии, в отличие от Эвана. Доверится? Он вновь позвал её, отвлекая от мыслей. Вик, в конце концов можно заключить фиктивный брак. Многие лэры так и живут. Зачем жить с ненавистным человеком, Эван? Не выдержала она. Сколько можно лгать друг другу, что они смогут ужиться, Она сегодня всерьез решала, как его атаковать. Он напрягся и, растеряв всю мягкость, сказал. «Действительно, жить с ненавистным человеком не стоит. Виктория, никто тебя не заставляет выходить замуж за ненавистного человека». Вик перебила его. «Причем тут ты, я о себе?» «А причем тут ты, Вик?» Она замерла, глядя в его глаза. Нечасто они пересекались раньше взглядами. Нарисам не положено смотреть в глаза мужчинам. Эван был серьёзен как никогда. Напряжён. Это выдавали чуть прищуренные глаза. Раньше вик писала бы это на его ненависть, ведь последние годы она жила, думая, что мешает Эвану. Это въелось во все её мысли, всегда помнилось и омрачало общение с ним. Отец говорил, что она всё видит в мрачном свете. Она не верила. Ведь Эвану было за что ее ненавидеть. Она испортила ему юность. А сейчас он сидел напротив нее и искренне переживал. Она поджала губы, не зная, что сказать. И Эван нарушил тишину первым. «Вик, ты мне очень дорога. И даже если мы не будем вместе, я всегда буду твоим другом. Я никогда не ненавидел тебя. И в мыслях такого не было». Ты не одна, я помогу тебе, что бы ни случилось. Тебе не надо нести на своих плечах весь мир. Вик резко выпрямилась и призналась. «Эван, а ведь я, возможно, больна. Серая долина. Я там покидала купе».